Глава одиннадцатая. Имаджин. «Ты выглядишь потрясающе!» Дэн тихо присвистывает и легко щиплет меня за попу. На протяжении нескольких месяцев после моего увольнения муж видел меня только в пижаме или спортивных леггинсах, хотя никаким спортом я не занималась. Я почти не вставала с дивана по многу дней подряд, только меняла на нём положение, когда Дэн приносил мне еду. Очень приятно чувствовать себя больше похожей на человека. Нервничаешь? Немного, признаюсь я. Странно вернуться сюда после такого длительного отсутствия. А теперь ещё и выходить на новую работу. Хотя на этот раз я не собираюсь всё испортить. Тебе не нужно беспокоиться, что случившееся в Морган энд Эсли снова повторится. Это меня не беспокоит. отвечает Дэн, но я всё равно успеваю заметить промелькнувшее у него на лице облегчение. «Меня беспокоит то, что происходит с тобой здесь, как это место на тебя влияет. С тех пор, как мы сюда приехали, ты ведёшь себя очень тихо. Вчера вечером ты специально долго не ложилась, чтобы не входить в комнату твоей мамы. Знаешь, мы могли бы продать этот дом и дальше жить там, где жили». И сколько бы мы там продержались? Мы не могли позволить себе продолжать платить арендную плату за ту квартиру, если я сижу без работы. Мы только теряли деньги и в больших количествах. И мне было трудно, ведь я же знала, что наши и так небольшие сбережения исчезают из-за меня. Бабушка оставила этот дом маме уже с выплаченной ипотекой. Теперь он наш». Плюс я подавала заявление об устройстве на работу примерно в 40 фирм в Лондоне, и мне везде отказали. Это был наш единственный вариант, и ты это прекрасно знаешь». «У нас были и другие варианты», — мягко замечает он. «Я знаю, какие это были варианты». «Я не собираюсь брать деньги твоих родителей». Мой голос звучит резче, чем я хотела, но Дэн просто пожимает плечами. Им было бы всё равно. А мне не всё равно. Я стараюсь убрать резкость из голоса. Я знаю, что его мама с папой на самом деле не возражали бы. Дэн их единственный ребёнок, и они, ну, если точнее, его мать, всегда отчаянно хотели, чтобы я осталась с ним, а не собрала вещи и не ушла вместе со своими яичниками. Его мама каждый раз приходила в гости с цветами и вином. В последний раз она заявилась связанным пеналом для ручек и карандашей, шерстяной трубочкой персикового цвета, но такого непристойного вида, что когда Дэн встретился со мной взглядом, мне пришлось извиниться, чтобы уйти на кухню и нахохотаться до слёз. Мне даже пришлось засунуть голову в холодильник. «Как ты и сказал, мы начинаем с чистого листа». Мы уехали из квартиры, аренду которой больше не могли себе позволить, и из-за отсутствия работы в наш собственный дом и к моей новой работе. Это важно для нас. Это важно для тебя, — говорит Дэн, целуя меня в волосы. А ты важна мне. И я знаю, что ты не хочешь говорить про свою маму. Он поднимает руки, показывая, что сдаётся при виде моего взгляда. Это нормально. Ты меня знаешь, Имаджан. Я никогда не стану на тебя давить. Но когда-нибудь, я надеюсь, ты сможешь оставить в прошлом случившееся. Ради нашей семьи». Внезапно у меня возникает ощущение, будто мой рот наполнился песком. Я киваю, а затем отворачиваюсь. «Мне, наверное, пора», — говорю я. «Не стоит опаздывать в первый рабочий день».